Глава вторая. Я проснулась от головной боли и застонала. Белый потолок даже в сумерках показался слишком светлым. Я зажмурилась, переворачиваясь на бок. В голове стоял туман, редеющий с каждым вздохом. Открыв глаза, я замерла взглядом на горе вещей у кровати. Винчало её моё бельё. Но картинки, где я всё это снимаю, в памяти всё не появлялось. Зато были другие. Жестокость, страшная авария. Белокурый мальчик в кресле и оживший труп мужчины со странными глазами. Я шумно сглотнула в тишине и медленно села на кровати. Он же пришёл ко мне, или приснилось всё? Как самочувствие? От тихого хриплого вопроса меня подкинуло в одеяле, и я впечаталась лопатками в стену, поворачивая голову к входу в спальню. Мужчина стоял в дверном проёме, сложив руки в карманы джинсов. Как напоминание о произошедшем, в шее заныло. И я вскинула ладони, касаясь задней шеи. Что-то мне вколол, прохрипела. Тебе надо было отдохнуть. Оттолкнулся он от проёма и направился к креслу у кровати. Хочешь чего-нибудь? Ты убьёшь меня, вышло сипло и жалко. Я пыталась вжаться в стенку сильнее, будто это было возможно. Нет, он сел в кресло и уперся локтями о коленки, пристально глядя мне в лицо. Хотя должен. За что? Заморгал и я часто поражать, как вообще еще могу соображать. За то, что видела меня за зубами. Его взгляд показался ненормально спокойным. Он псих, поэтому и нашел. Хочет от меня чего-то. Боже, что же делать? Саша, такие как я живут рядом с людьми. Я не причиню тебе вреда, наоборот, наберу себе. Куда к себе? Давилась я безжизненно словами. Домой. Саша, стань моей. И останешься жить. Твоей? Переспрашивала глупо, не в силах взять в толк его слова. Да. Кивнул он хмурись. Я виноват в том, что то увидело меня. Я получил серьёзные травмы, не мог себя контролировать. И зверь взял верх над сознанием. Я моргнула, чувствуя, что начинаю дрожать. Может, вы повредили голову от удара? Еле сложила в слова. И и вам нужна помощь? Псих сузил глаза, как мне показалось, растерянно. Наверняка повредил. Медленно кивнул. Но регенерацию уже всё поправило. Оборотни легко и быстро восстанавливаются. Оборотни Я сама не услышала своего слабого голоса, но он расслышал. Да, Саш. Люди, которые могут обращаться в зверей. А, ну да. Как же я могла про них забыть? Закивала я, но ему это не понравилось. Саша, ты же всё видела, раздражённо процедил он. И вдруг снова блеснул глазами так пугающе, что я вскрикнула, застыв от ужаса. Не надо. Возьми себя в руки, пожалуйста. Я не буду с тобой нянчиться, мне есть с кем. И он рывком поднялся на ноги. Поехали. Что? Куда? Вцепилась я в одеяло. Покажу тебе все. Давай одевайся. Я попыталась перекрыться, оказавшись на ногах без одеяла, но мужчина уже отвернулся, направляясь к шкафу. Решительность его поубавилась, когда он раскрыл его створки, но все же вскоре в меня полетело белье, джинсы и футболка. Одевайся. Ледяные пальцы дрожали, когда я путала семе в трусах, пытаясь одеться. У психа зазвонил мобильный, и он вышел, а я, недолго думая, бросилась к окну. Помогите, заорала в форточку, но тут же оказалась в жёстких, несговорчивых руках. Мужина швырнул меня на кровать и сел сверху, затыкая рот рукой. Я сохранил тебе жизнь, склонился ниже, впечатывая ладонь в мои губы до боли. Не вынуждай жалеть об этом. Тебе ясно? Я закивала, всхлипывая и поскуливая ему в руку. Из глаз покатились слёзы, и он шумно вздохнул, хмурясь. Саша, пожалуйста, успокойся. И вдруг провёл осторожно по волосам, вынуждая сжаться сильнее. Я не хотел тебя пугать. Не усложняй. Он выпустил, но остался следить за мной, чтобы оделась без фокусов. Я скоро буду. Я вздрогнула, но оказалось, он снова говорил по мобильному. Мария, но он всегда кидается на двери. Скажи ему, что приеду скоро, он поймет. Псих оглядел меня и кивнул выходить. Завязать кеды не вышло, и я просто затолкала шнурки в обувь. Кофе хочешь? спросил мужчина в лифте. А я впервые оценила нашу разницу в росте. Я ему в грудь дышала. На вопрос мотнула головой. Ты же не ела ничего весь день. Хмуро заметил он. А это имеет значение? Хрипло вопросила я: Имеет? Ты нужна мне здорова? Нужна? Он только раздражённо покачал головой, и мы вышли из лифта. На улице уже стемнело. Я с грустью мознула взглядом по лицам бабушек, сидевших на скамейке, но больше испытывать терпения психо не стало. Он взял меня под руку и проводил к чёрному внедорожнику, припаркованному сбоку от дома. Может, заедем, всё же купим что-нибудь перекусить? прищурился, усаживая меня в кресло. Я вжалась в кожаные сиденья, и сникло, когда пристегнул меня ремнём. Он всё меньше напоминал психо, взгляд спокойный, серьёзный и едва выносимый. Глаза странные, даже беспощающий ход блисков. Хищные черты лица, заострённые скулы. Я поймала себя на том, что рассматриваю его, пока он глядел назад, выезжая со двора. Что следователь мне рассказал, преинтересовался, выпрямляясь. Что ты уложил, забрал ребёнка и сбежал с места аварии? Послушно доложила. Не поверили. Не знаю, нахмурилась, теряясь от такой странной беседы. Но продолжил он её не скоро. Ему постоянно звонили, а я слушала разговоры и терялась в догадках. Вроде нормально общается по разным деловым вопросам, какие-то заказы, сроки исполнения, ресурсы, Будто он главный, босс собственной компании по выполнению каких-то услуг. Я слышала лишь фамилии и никакой конкретики. Пару раз он говорил, что появится в офисе завтра, а остальное время мы ехали в молчании, пока он не заехал на парковку какого-то придорожного кафе. Что будешь? – поинтересовался, заглушая двигатель. Куда мы едем? – уставилась на него с вызовом. Иллюзия того, что вокруг вроде бы люди, и я могу предпринять новую попытку бегства, расслабляла. Только стоило встретиться с мужчиной взглядом, и она лопнула, как мыльный пузырь. Я даже вжалась в сиденье, снова приходя в себя. Я несколько лет назад построил приют для брошенных детей. Особенных детей, таких, каким был я, Миша, и других. Хочу тебе показать. Ответ меня парализовал. А похититель толкнул двери и вышел, оставив меня сидеть в машине. Конечно, я подергал у ручки дверей, но те не поддались. Пришлось дождаться хозяина. Да и были сомнения, что есть смысл бежать. Для него не составило труда меня найти и вломиться в квартиру. Мужчина вернулся с двумя стаканами кофе и какими-то пирожками в бумажных пакетах. Держи, передал мне все и завёл двигатель. Ешь. Я послушно принялась жевать, не чувствуя вкуса. Откуда ты взялась, Саша? вдруг спросил, когда мы выехали на трассу. За окном всё реже попадались освещённые дома, уступившие место промзоне. Москва осталась позади. Приехала из Тулы, тихо отозвалась я. Работать врачом. Угу. И как? Нравится тут? Не знаю уже, мотнула головой. Устала. По тебе видно. В смысле? Ты измождённо выглядишь. Синяки под глазами, рёбра торчат. Это ты рассмотрел, когда раздевал меня? Я тебя ещё и купал, как ни в чём не бывало, добавил он. Купал? переспросила ошалело, представляя себе эту картину. Меня в отключке? От тебя невыносимо пахло лекарствами, продолжал он обыденно. И ты вся промокла и замёрзла. Я тебя согрел и уложил спать. Ну да. Я тяжело сглотнула, убеждаясь в том, что этот мужик не нормальный. Как ты так быстро узнал, где я живу? Раз у нас время задавать вопросы, может, и мне удастся побольше о нем узнать. Правда, пока не понятно, как это должно мне помочь. Это моя работа. Хмуро ответил он. Мне не нравилось смотреть на его профиль. С этими встречных фар его глаза казались прозрачными, и лицо выглядело жутковато. Находить адреса, находить людей. Зачем? Он нахмурился сильнее Сузи в глаза. Иногда мне заказывают найти нужных людей. Больше я не могу тебе сказать. Ты киллер что ли? Вырвалось. А ему бы подошло это занятие, пожалуй. Только зачем он меня купало непонятно. Иногда. Недовольно признался он. Видимо, я уже не представляю для него угрозы. Можно и рассказать. И что со мной будет? Естественно, и теперь вопрос. От тебя зависит. Как? Как это может зависеть от меня? Псих сводил с ума своими взглядами, манерой разговаривать и тем, что говорил. Нет, мама предрекала, что я обязательно встряну в какие-нибудь неприятности в столице. Но никогда бы не подумала, что может случиться такое. Я жила приличный образ жизни. У меня не было времени на другой, только работа до изнеможения и кровать. Вот и вся моя жизнь. Но почему со мной случился весь этот ужас? Оказалось, последнее я произнесла вслух. Успокойся, сориентируйся в ситуации, и примишь её, всё будет с тобой хорошо. Вдруг хмуро отозвался мужчина, и машину слегка тряхнуло. Мы съехали с трассы на какую-то грунтовку. Я не обижу. Я всматривалась в окно, но там царила тимень. Сердце сжалось от нового приступа паники. В груди сдавило тисками, а с губ сорвался жалкий стон. Но почему я не попыталась выбраться на парковке той забегаловки? Теперь-то уже поздно. Из темноты вдруг выступили очертания шлакбаума, а я его даже не заметила, пока машина не остановилась перед ним. Руслан Сергеевич, доброго вечера. Приветствовали мы его психа из темноты. Вы останетесь? А я вспомнила, что псих представлялся сегодня. Руслан. Не знаю ещё, отозвался он. Проезжайте. Шлакбаум поднялся, и мы снова остались в темноте леса, но не надолго. Скорее за листвой забегали отблески электрических ламп, и машина выехала на гладкую парковку перед двухэтажным зданием. Остатки какой-то массивной старинной изгородь дополнял железный забор, поверх которого, освещая периметр, горели круглые лампы. И в их свете предстала настолько неожиданная картина, что у меня онемели ноги. Перед парадным входом играли дети. Гоняли мяч, рисовали классики, искакали на скакалке. Только у некоторых из них горели глаза, как у Руслана. Еще огоньки на ладонях, будто высеченные и спрятанные в рукаве зажигалкой. Ну все, Оксана, послышался воинственный писк, и меня едва не сбило внезапным порывом ветра, за которым из-за спины вылетела маленькая взъерошенная девочка. Я так и шалела, что не сразу осознала себя в крепких мужских руках. Я осталась бы там и дальше, потому что руки этого психа вдруг показались самым знакомым и понятным местом, в отличие от того, где я оказалась. Карина сурово окликнул девочку Руслан, ставя меня на ноги. Руслан Сергеич. Звонка отозвалась та. Здравствуйте. Здравствуйте. Он опустился на корточки перед девочкой. Ты же знаешь, использовать силу в конфликтах запрещено. На ладошках детей разом погасли все огоньки. А сами дети притихли. Девчонка зыркнула на меня растерянно, но тут же подобралась насупившись. Мед лет восемь ей, волосы короткие и тёмные торчком. Платье це замурзанное, вылитая беспризорница. Оксана старша, она меня дразнит, выпалила наконец. Ничего не дразню. Из толпы детей вышла девочка старше раза в два и кокетливо улыбнулась психу. Здравствуйте, Руслан Сергеевич. А врач сегодня снова не приехал? Как нахмурился он, выпрямляясь. Не знаю, не было его. пожал ото плечами. Даём Пашке прописанный сироп, но ему не становится лучше. Где Марина Юрьевна? Где-то в доме. Пошли. Руслан взял меня под руку и повёл к крыльцу, а я всё озиралась на детей, провожавших нас взглядом. Всё казалось сном. Огонь в их ладонях, горящие глаза. Кто они? проблеяла я, когда оказалась на ступенях. Видьма, обратня. Оглянулся Руслан на детей во дворе. Все сироты. Здание казалось старинным, но отделанным на современные манеры. Большие вытянутые двери, стёртые каменные ступеньки, скрипучие деревянные полы и витая лестница в холле. Но в коридоре светло и современно. Гладкие стены, натяжные потолки и круглые лампы. Я все цеплялась за реальность, чтобы Таня уплыла из-под ног с очередным фокусом уставшего сознания. Но все больше думала о том, что если выживу, нужно будет лечить психику. Руслан вел меня за собой по коридору, тут и дело, натыкаясь на приветствия из открытых дверей, из очередных к нему выскочила рыжая девушка в униформе. Руз, но тут же тревожно глянула на меня, раскрыв рот. Это Саша. Нехотя представил он меня. Где доктор? Обещается обеда, но Пашки хуже. Покачала головой девушка. Давайте я посмотрю. Неожиданно для самой себя предложила я. Руслан и рыжая посмотрели на меня, но от его взгляда захотелось броситься по коридору в обратную сторону или на худой конец спрятаться за девушку. Я же детский врач. Посмотри, разрешил он. Марин, где Паша? В медкорпусе, кивнула она в сторону коридора. Пошли. Развернулся Руслан, подхватывая меня под другую руку, и потащил в обратную сторону. Медкорпус оказался на втором этаже. Мы поднялись по лестнице и прошлись в противоположное крыло. Всё больше это здание напоминало брошенный советский санаторий. Не всё здесь демонтировали, например, стена из стеклянных зелёных блоков, отделяющая коридор от медицинского кабинета. Явно старше меня втрое. Оборудование тут оказалось как в платной клинике. Кушетки, аппарат УЗИ в углу, холодильник, стерилизаторы и шкафы для медикаментов. У нас тут есть все для оказания скорой помощи детям. Повела рукой Марина, но тут же нерешительно посмотрела на Руслана в дверях. Только вот на врача постоянного найти не можем. Есть тетаскоп. Огляделась я и прошла к раковине. Палата располагалась тут же, на четыре койки. Одна была занята мальчишкой. Он сидел на кровати в пижаме и что-то смотрел на экране мобильного. Каш, мы тебе доктора привели. Марина вошла в палату первая, я следом. Но перед этим наши взгляды с Русланом встретились, и меня замутило. Ак напряжение, неопределённости и сюрреализма, которым был наполнен каждый час в обществе этого психа, который психом не был. Но у меня уже тряслось всё внутри от происходящего. И в его взгляде читалась уверенность в том, что Новая реальность скоро меня добьёт. Но ничего страшного в палате меня не ждало. Паша оказался 10 лет. Глаза у него ничем не сверкали, в ладонях не горел огонь, и в целом он ничем не отличался от обычного мальчика. Марина подала мне стетоскоп, а я присела на кровать. Привет, Паша. Меня зовут Александра, я детский врач. Он слушал внимательно, поглядывая на Марину. Какие жалобы? Кашляет, сказала Марина, часто Но последний месяц прямо сильно. Несколько раз задыхался. Я нахмурилась и дала мальчику знак поднять рубашку. Он послушно отложил мобильный и выполнил мою просьбу, но мой взгляд сразу зацепился за кожу на его руках и животе. А он всегда так шелушится, обратилась я к Марине. Да, практически. Я провела осторожно по коже, отмечая выраженную сухость. Уход за кожей ему никто не прописывал? Нет. Паша шмыгнул носом и потянулся за платком, которых на тумбочке уже лежала целая гора. Особли тоже постоянно. Ну вот этот месяц я прослушала дыхание, проверила лимфоузлы. Он нормально себя ведёт, обратилась к девушке снова. Но на вопрос в её взгляде поспешила уточнить: "В сравнении с другими детьми, такой же активный?" "Паша очень спокойный", замотала она головой. С ним вообще проблем нет. Спать ложиться вовремя, дневной сон у него всегда. Гоняет с мальчишками во дворе. Допытывалась я. Больше читает, играет вот в телефоне. Я покачала головой еле заметно. Скажите, вашим детям часто не хватает медицинской помощи? Марина оглянулась за спину, где молчаливый тенью стоял Руслан, наблюдая за происходящим. Они проходят осмотры раз в месяц, ответил он. Но с оперативной помощью проблема. У нас не хватает врачей. А карты медицинские ведутся? Тут всё. Марина опустилась перед тумбочкой и достала карту. Я готовила для врача. Я открыла записи, пробежавшись по отчётам медосмотров. Прививки тоже стояли, хоть и не все. Диагноз хронический бронхит мальчику ставили стабильно с 7 лет. Но ни один из врачей не предположил главного диагноза. Паши никогда не ставили астму. Я вернула карту Марине. Нет, покачала она головой. Вы уверены? Чтобы удостовериться, ему нужно пройти обследование. Нужны консультации аллерголога, пульмонолога и дерматолога. Но то, что я вижу, называется атопический марш. Сухая кожа требует специального ухода. Уверена, это у него с рождения. Риниты тоже частая картина и кашель. Сухой, постоянный, изматывающий. Марина Кивалова. То, что вы описываете, и что вижу я, первый эпизод астмы. Если не лечить, может кончиться плохо. И, кстати, то, что вы называете спокойный ребёнок, на деле просто хроническое кислородное голодание. Мы мерим детям сатурацию, начала Марина. Я покачала головой. Голодание не настолько выражено, но оно хроническое. Это моё мнение. Но прогноз весьма благоприятен. пройти обследование, получить лечение. И Паша сможет забыть обо всех этих симптомах. Нередкость, когда астма уходит в ремиссию и никак не беспокоит. А сейчас что делать? Ингалятор у вас есть? Да, закивала Анна. Мы вместе откопали новый прибор в шкафу. В запасах нашлось всё, что нужно для процедуры, и я показала Марине процесс. Паша за всё время так и не сказал ни слова. Почему он не говорит? Спросила я в коридоре, следую за Русланом. Дети оборотни не говорят при незнакомцах некоторое время. Я закатила глаза, останавливаясь. Слушай, хватит, а? возмутилась в голос. Что ты за бред несёшь? Обычный ребёнок. Вы тут психи все? Или только ты один? Он вцепился в меня злым взглядом, потом подхватил подругу и рванул за собой на лестницу. "Пусти меня", упиралась я. И не переставала выдираться, даже несмотря на группу девушек, уставившихся на нас в холле. Они проводили наш тандем удивлёнными взглядами. Несколько снисходительных усмешек полетели в спину, но мне было плевать, как и впрочем и Руслану. Он втащил меня в небольшой холл и подвёл к двери, припечатывая к стене. Затем дёрнул свободной рукой ручку и втолкнул меня внутрь, выпуская. Я вжалась в ближнюю стенку, пытаясь привыкнуть к полумраку. Руслан закрыл за нами двери и опустился на корточки. И тут откуда-то из центра комнаты к нему кинулся, то ли пел, то ли нечто. Оно зарычало, бросилось в руки мужчины, а я задержало дыхание. И начала медленно оседать на пол. Когда глаза привыкли и я увидела, как эта непонятная собака начинает обращаться в ребенка. Втянулись лапы и сейчас хвост, запрокинулась голова и ни единого звука. Привет, Миша. Как ни в чём не бывало, заговорил Руслан и прижал ребёнка к себе. Смотри, кого я тебе привёл. И повернулся в мою сторону. Ты всё видела? Или тебе ещё раз показать? Что это? Выдохнула я дрожа. Задница достигла пола, и я подтянула к себе колени, сжимаясь в комок. Я сошла с ума. Это Миша, мальчик-волчонок. Без меня он оборачивается зверем, поэтому не могу его оставить надолго нигде. даже не знаю, почему у нас с ним так вышло. А ты была первой, к кому он пошёл на руки. Что-то в тебе есть особенное. Руслан поднялся, щёлкнул выключателем и направился с ребёнком вглубь комнаты. А я не сводила с него взгляда. Внутри всё оцепенело. Кажется, если я пошевелюсь, рассыплюсь на кусочки и меня не станет. Разум метался в поисках рационального объяснения. И Руслан начал объяснять, Мы живём рядом с людьми давно. Кто-то знает о нас, но большинству нельзя, и тебе тоже. Если становишься свидетелем другой жизни, ничего хорошего не светит, Саша. Но я не отдам тебя никому. Только успокойся, пожалуйста. Это важно, чтобы продолжать жизнь дальше. Он усадил мальчика к себе на колени и принялся одевать, как ни в чём не бывало. А тот смотрел на меня, не сводя взгляда. Они такие же дети. Их тоже часто бросают. продолжал Руслан. Поэтому я создал здесь приют, чтобы собирать их и помогать по мере возможности. Приютов много, не все они частные, но их возможности ограничены, и, как видишь, с хорошими врачами напряжёнка. Ты меня сегодня впечатлила. Ты очень хороший врач, Саша. Что ты делаешь на скорой? У меня ещё мало опыта, тихо ответила я. Вот-то и вести беседу с этим мужчиной, и правда можно. Я хочу назад свою жизнь. Руслан не ответил, продолжал одевать мальчика, но я видела, брови сдвинуты, на переносице взгляд суровый, пугающий. Саша, выбор небольшой, наконец ответил он, ставя ребёнка на пол. Либо остаёшься со мной, либо я тебя убью. Странно, но эти его слова вызвали внутри бурю гнева. Да кто тебе дал право? Я поднялась на ноги, отодвигаясь от стенки. Я ни в чём не виновата. За что? Я уже сказал, холодно ответил он, глядя на меня будто с интересом. Выражение лица серьёзное, но глаза искрились явным удовольствием. Моя вина, поэтому ты теперь моя ответственность. А подальше ты пойти не хочешь, сжала я кулаки. Я сама за себя отвечаю. Дались вы тут мне. Много о себе думаете. Руслан спокойно выпустил мальчика и поднялся, а я снова впечаталась лопатками в стенку. Кураж прошёл. И снова захотелось скулить и умолять. Руслан остановился в шаге, рассматривая с нездоровым вниманием. А меня парализовало. "Саш", усмехнулся он. "Я могу тебе предложить совсем другую жизнь, без изматывающей работы. Хочешь работать с детьми?" Я молчала. "Хочешь мир посмотреть?" вдохнуть. Отъестся в конце концов. Предлагаешь меня откормить? Вздёрнула и брови. Настаиваю. Он вдруг впечатался рукой в стенку сбоку, а я вздрогнула. Ты не одна такая. Для нас отношения с человеческими женщинами единственный вариант. Своих женчин у нас нет. Отношения. Да. В этот момент меня дёрнули вдруг за штанину джинсов, и я опустила взгляд. Между нами стоял его мальчишка, не смотрел на меня, запрокинув голову, а потом вдруг воскликнул: «Саша!» И рассмеялся, демонстрируя белозубую улыбку на все тридцать два зуба в пять лет. А зубы у него? Дрожащим голосом уточнила я: «Как у оборотня, все». Я прикрыла глаза и тяжело дыша. А еще какие отличия? У человеческого тела почти никаких. кроме зубов. Поэтому я и предлагаю тебе работу и всё остальное. Дай мне время. У меня есть время быть, может. Хорошо, прошептала. Я хочу домой.